Каждое лето во главе со своей королевой отправляются они в экспедицию по северным морям. Непременные свиты морских биологов – добровольцы аквалангисты. Они помогают составлять карты подводных плантаций, проводить опыты по искусственному выращиванию, культивации, уходу за водорослями и уборке их. Кусто отлично понимал, какие выгоды могут принести в будущем подводные фермы и плантации – Вспомним, экипаж Диогена едва ли не первым открыл их теологическое ранчо в морских глубинах. На сей раз по соседству с шашечницей раскинулась подводная оранжерея. За три недели, проведенные на дне моря, плантации, конечно, не создать. Океанавты ограничились более скромной целью, изучали жизнь растений в естественных условиях и на грядках, освещенных электрическими лампами. Эти опыты, с интересом встреченной в ученом мире, несомненно, будут очень важны для будущих подводных земледельцев и фермеров. Неподалеку от оранжереи Жак Ролле устанавливает вертикальную трубу. Наблюдая за отклонением падающих из нее пластмассовых шариков, океанавты изучают придонные течения. Капитан Кусто дает интервью. 20 ночей дней провели океанавты на дне Средиземного моря. В 5 часов вечера 14 октября, освободясь от балласта, шашница медленно всплывает на поверхность. Экспедиция закончена. Но проходит еще трое суток, пока длится декомпрессия. Люди покинули шар лишь 17-го. Около месяца провели океанавты в своем удивительном жилище. Андре Лабан и его друзья – отказались от автомобилей и пешком отправились по домам. На следующий день после благополучного завершения эксперимента первый летописец «При континента-3», корреспондент «Юманите» Жан Рабат взял интервью у капитана Кусто. Рабат был единственным из журналистов, кто вместе с Кусто участвовал во всех ночных переходах шашницы к мысу Сарра. Первоначально предполагалось погружение на 15 дней – На подводный дом и его обитатели пробовали на дне моря три недели. «Почему произошли изменения?» – спросил Рабат, капитана кусто «Программа работ и исследований, намеченные нами, не могла быть выполнена в 15 дней. Мы это предчувствовали, так оно и оказалось. кусто зная всю тяжесть работы океанавтов, все же решился попросить их остаться еще на одну неделю под водой. В ответ на эту просьбу следует такой шутливый ответ». «Людям на поверхности, будьте милостивы к нам, бедным поселенцам, находящимся в чреве необъятного моря, поднимите нас как можно позже». Каждый из океанавтов, продолжает свой рассказ капитан Кусто, стоял на вахте по два часа каждую ночь. Ночью они называли время, отведенное для сна, и в эти два часа кто-то один отвечал за весь подводный дом. Искусственный воздух проникал всюду. Даже туда, где его не ожидали, пробивал теплоизоляцию генератора. Из-за этого то и дело приходилось заниматься ремонтом. Все время штормило, и мы опасались за кабели. Если бы снова произошла авария, экспедицию, возможно, пришлось бы прекратить. В конечном счете, благодаря хорошей работе, проделанной как на глубине, так и на поверхности, мы осуществили практически всю намеченную программу. «Достигнуты поразительные результаты», — сказали Вы в день возвращения океанавтов на поверхность. Все Ваши предположения подтвердились и какие уроки можно извлечь из Преконтинента-3? Мы намеревались, во-первых, точно определить возможность проведения промышленных работ на глубине более 100 метров, а во-вторых, выявить способность самих океанавтов, живущих в синтетической атмосфере, к физическому и умственному труду. В обоих случаях мы получили положительный ответ. Преконтинент-3 подкрепил наше мнение в необходимости подводных домов, но они должны быть максимально независимы от поверхности. Экспедиция наглядно доказала, что люди, живущие на большой глубине, целиком сохраняют все свои способности. А ведь наш экипаж первым жил в подобных условиях, и, следовательно, нервное напряжение людей было очень большим. Несмотря на это, Они каждый день выполняли много тяжелой работы. «Традиционный вопрос. Каковы ваши дальнейшие планы?» – спросил корреспондент. «Я не верю, что глубины океана могут использоваться только для удовольствия», – ответил исследователь. «Я надеюсь со временем основать станцию на глубине 400-500 метров, акцентируя внимание на практической стороне дела».